Пепелук. И не ходили более в землю Галицкую ни князья русские, ни ханы половецкие, ни короли ляшские, ни жупаны угорские. Бо страшились смоков богомерских, коих навел князь Иван на галицкую землю. Никем не воюемая, расцветала и богатела земля та, со всех концов Руси тёк галичью черный люд. Бог-князь Иван ласков был до смердов, принимал их и селил в землях своих, наделяя тяглом и скотами всякими, давая житло и хлеб. В жены взял Иван служанку свою, девицу гожую и разумом скорую, появ ея по любви. Отвернулись после того от Ивана русские князья, не ездили в гости к нему и к себе не звали, мол, вы меж собою. Смерди, князь! Зато ездили гости торговые, оставляя серебро и злата, за хлеб и скору, мед и портно, коней и валов. А холопов князь воспретил и мати в землях своих речи. Негоже брату брата своего рабом паяти. Не всходя Иван в землях своих епископа из греченов, самовольно избрав пастырем старца доброго, людям почитаемого». Воспретил Иван священницам утеснять язычников поганых речи «Каждый додержится веры своей. Коли вздумает веру сменить, пусть сделает то по доброй воле, не принуждаем бысть». Услыхав осем, митрополит Киевский ездил Ивана увещевать. Князь принял владыку с великим почтением, одарил дарами многие, но на речи старца почтенного рёк тако. Господь наш, Иисус Христос, и апостолы его души человеков словом улавливали, а мы ладим мечом. Не угодно Господу крещения силою, Бо взыскует Господь любви истинной от людских сердец. Сам враг рода человеческого вложил прелестные слова в уста князя, Бо не нашелся митрополит, что ответите, и отбыл в осмущении. Держал стол свой князь в Звенигороде, в Галичи не всхотел, бо много крови в Граде всем пролито было. Посадил Иван в Галич воеводу своего, мужа, разумом крепкого, наказав ему беречь город и унимать бояр своевольных. Себя Иван воспретил величать князям, а то к хотя люд черный меж собой звал его наш князь. Бо судил Иван строго по правде, не дозволяя забежать и ни сироты, ни вдовицы горькой. Аще повел Иван собрать и в землях своих сирот скудных. Учите их наукам разным, дабы вышли из них мужи добрые его и знатные. Речи Иван дружине своей, что как станут дни его ветхими, изберут они из сирот тех мужа доброго и передадут ему стол галицкий и будет земля его едина под правлением мужа того без уделов княжеских». Услыхав такое, воскипели князья русские и съехались тайно в Киев, думать, как Ивана известь. Проведал ивана Асем и прислал им грамоту где Дерек. «А что зло на меня восклепали? Или велю вам, как правите в землях своих, или зарюсь на княжество ваше?» Чем крамолу на меня ковати, Рядились бы, как оборонить земли русские, Бо изнемогают они от набегов половецких. Смутилися князья словам тем. И в час сей, как и предрек Иван, Пришли на земли курские, северские, черниговские И прочие кза и кончак из поля половецкого. И было их войско неисчислимое, Тьма и еще две тьмы. И принялись половцы грабить и жечь, и полон Великий, и обступиша города многие, дабы и те расхитите». Не было у князей войска прогнать хищников и пали они духом. Тогда велел Святослав князьям целовать и крест, что не имеют зла на Ивана, и послал в Звенигород грамоту, где написал о сём и умолил по нам, братья, бо изнемоглимы. Пришел князь Иван с дружиной Малой и Смоками, и был этих Смоков числом шесть. Велики зело телами были они, кричали трубный плевались огнем. И сошел страх великий на войско Половецкое, побежало оно, не помня себя. Гнали его дружины русские день и еще два дня, посекли многих, прочих повязали. Отбили обратно полон русский, а ханов богомерзких, «Гзу и кончака» самих полонили. Повелел Святослав Киевский предать «Гзу и кончака» смерти лютой, садив их на кол, бо много зла на земле русской ханы сотворили. Ужаснулось о поле половецкое, и закаялись хищники ходить в земли наши. А дари Святослав Ивана богато отпустив звенигород речи на прощание. Не держи зла на нас, братья, живи в землях своих, как разумеешь, А мы жить будем, как отцы заповедали. Инок перечитал последние строки, вздохнул и свернул пергамент. спрятал его в тайное место и достал другой. Очинил перо, омокнул и стал выводить. Тем же летом пришли на землю русскую кончак экза из поля половецкого. И было войско их исчастсли тьма и еще две тьмы. И собрал святослав князей русских, И погнаши они поганых, коих посекли, А многих в полон и мали, а с ними — гзу и кончака. Укорил Святослав ханов за зло великое, Повелел отпустить и по милосердию христианскому, Бо поклялись от те не ходить более в земле русские. И славила русская земля князя мудрого, И желала ему многие лета. Инок посыпал текст мелким песком, Стряхнул его, затем свернул пергамент. Сунул свиток за пазуху и вышел из кельи. Торопясь, зашагал к подворью епископа. Гречен не любил ждать».